Глава восьмая. Пилоты выходили из кабинок тренажеров мокрые до нитки. Словно состоялся не учебный бой на имитаторах, а самый что ни на есть реальный, в котором их могли подбить в действительности. «Классно я его разделал под орех, а?» – горячился Даскинс. «Классно, только ты воспользовался плодами моей работы». «Да ты ревнуешь, капитан, как это низко». Каин действительно был немного раздражен тем, что не он сбил Пегаса. Ничего я не ревную, в конце концов поставленная задача выполнена, а это главное. А уж кто произвел завершающий выстрел, не так важно. Но-но! Пигас тоже выглядел не слишком довольным своей работой. А ты чего? покосился на него капитан. У тебя же не было никаких шансов на успех. Так-то оно так, но вообще-то я собирался завалить одного из вас. У тебя это почти получилось, кивнул Каин. Я едва ушел. «А если бы ты не пожадничал и пустил все ракеты, то, как знать, может, и завалил бы». «Почти не считается. И потом, я эти ракеты хотел приберечь для второго. Но повреждения оказались слишком серьезными, и я не успел развернуться». «Ну ты и нахал!» – засмеялся Рим Даскинс. «Ригель, он хотел завалить нас обоих». «Похвальное желание». «Пойдемте в бар, я хочу отметить свою удачу». Демонстративно, не замечая пасмурное настроение, товарищей предложил Даскинс. «Идет!» — согласился Байрон. «Только переодеться надо!» «Кстати, не мешало бы еще и сполоснуться!» «Ага, и бабу!» — засмеялся Рем. «Не начинай!» — отмахнулся Иннокент. Душ на корабле позволялся только раз в неделю. Так что в угоду экономии воды приходилось обходиться освежающими полотенцами. Вообще-то, если очень хочется, вполне реально купить чью-нибудь порцию. Черный рынок существовал, но Иннокент решил на этот раз отказаться. Он и так на этом деле поиздержался. Зато потом сразу в баню пойду. С чувством ожидаемого блаженства обретения чистоты пообещал себе Каин. И выдавлю из себя всю эту трехмесячную грязь. С Баней Каин Накент познакомился на одной из планет конфедерации, миров со странным названием Гордарикия, где ему довелось служить в начале своей карьеры. Поначалу он посчитал этих людей извращенцами, садомазохистами, когда по глупости принял предложение помыться в деревянном срубе с печкой, от которой шел горячий удушающий пар, если плеснуть на камни немного воды. Но поменял свое мнение, когда по выходе, Полудохлой с непривычки его ведь еще и вениками избили. Как он не упирался, почувствовал себя заново родившимся. С тех пор, куда бы его ни забрасывала судьба, он первым делом искал баню. Именно такую, небольшую, деревянную с печкой, топившейся дровами. Потому как другие разновидности бань не давали ему ощущения обновления. «Когда выйду на пенсию, сделаю себе такую же». Снова подумал он, одеваясь в ту же цивильную одежду, что на нем красовалась утром. В небольшом корабельном баре, не имевшем официального названия, которое пилоты между собой обозначали от винта, его уже ждали. «Ну, ты чего так долго?» – удивился Рем. «Стопку полотенец извел». «Да нет, всего пару». «Или...» – прищурился Даскинс, явно готовясь сказать что-то непотребное. Иннокент его опередил. В лоб дам за оскорбление старшего по званию лейтенант и за то, что думаешь про своего командира всякие непристойности. Молчу, молчу. Стюарт поманил Каин матроса, исполняющего обязанности бармена. Той же мочи, что и эти двое пьют. Байрон, отпивая из кружки безалкогольное пиво, поперхнулся и сильно закашлялся, так что Даскинсу пришлось хлопать его по спине. Спасибо. Не в то горло попало, с усмешкой посочувствовал Каин. «Ну зачем ты так?» — спросил Том, утершись. «Я же теперь пить это не смогу». «Тогда не выпендривайся и пей обычную газировку». «Нам нельзя». Капитан кивнул, и впрямь отрыжка, рожденная газированной водой, могла выйти боком во время боевого вылета. «Тогда обычную минералку. Лучше уж тогда пиво». «Дело твое». «Спасибо». Поблагодарил Каин Стюарда и отхлебнул заказанный напиток, о котором он сам только что так нелестно отозвался. «Действительно моча. Давайте о чем-нибудь другом поговорим, а?» Взмолился лейтенант с позывным «Пегас». «Я все еще не оставляю надежды опустошить эту кружку, хоть с каким-то удовольствием от вкуса, а не вылить ее в сортир». «Все равно то, что ты выпьешь, так или иначе, закончит свою жизнь в сортире», — глубокомысленно заметил Даскинс. Так что неважно, вы пришли, ты это или сразу сольешь в гальон. — Я же попросил, давайте о чем-нибудь другом. — Например? — поинтересовался Каин. — Ну, когда вы зашли, вы обсуждали какой-то разговор, обещали потом меня просветить. — Было дело. После паузы кивнул Даскинс. — Мы с капитаном говорили о пиратах, но если честно, то я уже не помню, что именно. — Про учителей из наших бывших, — напомнил Байрон. — А, ну да. Что скажешь, капитан? «А что тут говорить, от своих слов не отказываюсь, их мастерство определенно выросло. И не удивлюсь, если нам будут противостоять наши же товарищи. Например, такие как Фуллер...» Инокент кивнул. Именно Фуллера уволили как потенциального наркомана. «Надеюсь, хотя бы он к ним не присоединился», — сказал Рем. «Почему?» «Он мне сотню должен, и неприятно будет, если я его собью собственными руками. Тогда мне этой сотни не видать». Приятели грустно улыбнулись. «Но вы правы», — продолжил разговор Том Байрон, — «мастерство противника растет, а вместе с ним и наглость». «Куда только правительство смотрит», — поддакнул Рим, — «пора бы уже разбираться с ублюдками раз и навсегда». «А между тем это не шутки», — не принял шутливого тона Каин Иннокент. «Том прав, пираты слишком активны в последнее время». Не проходит недели, чтобы не появлялись сообщения о попытке захвата частного торговца или танкера. И что неприятнее всего, все чаще им удается сделать свое черное дело, а мы все чаще появляемся, когда ловить уже некого. «Куда им только столько кораблей?» – удивился Даскинс. «Ведь, судя по сообщениям, только одно из десяти судов удается выкупить. Поздравляю, лейтенант Даскинс!» «С чем?» — Это первая умная, я бы даже сказал, блестящая мысль, родившаяся в твоей голове за сегодняшние сутки. — А может, и за всю неделю, — с серьезным видом заявил капитан Иннокент. — А то и за месяц, — хмыкнул Байрон, уязвленный тем, что насос его так жестоко расстрелял и добил ракетой. — За это надо выпить, за то, чтобы в голову нашего друга насоса всасывалось побольше умных мыслей, и он ими с нами делился. Капитан Иннокент и лейтенант Байрон дурашливо стукнулись кружками и синхронно отпили пару глотков. «Да ну вас!» «И тем не менее, ты прав, Рем», Посерьезнел капитан. «Я об этом раньше как-то не задумывался. Вроде бы они берут торговые суда на абордаж ради выкупа, но за большинство требуют слишком высокую цену, и эти переоцененные корабли остаются у них. И что это значит? Наше желание не исполнилось», опечалился Каин. «Наверное, это из-за того, что пиво все же безалкогольное, не настоящее, и тосты с пожеланиями недействительны. Как нельзя что-то купить в автоматическом магазине за фальшивую купюру?» Байрон захихикал, выдавая сквозь смех. «Та мысль, наверное, просто перепутала головы. И вместо того, чтобы попасть к капитану, была затянута насосом. «Слушай, Пегас, а ты точно безалкогольное пьешь?» – набычился Даскинс. «Попробуй». И потом, если бы оно у меня было натуральным, то тост бы сбылся хотя бы наполовину. И ты выдал бы пусть не гениальную, но просто заурядную мысль. Тут не выдержал уже Икаин. Я понял, вы оба мне завидуете. Точнее, завидует капитан. А ты, мелкий подколим, просто издеваешься в отместку за то, что я тебя распластал. Друзья посмеялись еще немножко, уже вместе и умолкли. И все же, что это может значить? Спросил Рем Даскинс. В том-то и весь вопрос. Зачем им столько кораблей?